«Слушайте!» — скричал Протасов, вглядываясь в большую фотографию. «Да это же вы!» «Да, я сам смотрю на этот портрет, как в зеркало. Нас всегда путали с братом, даже голос и манеры. Ну, словом, Кастор и полукс. Странно. Вы правы, как сказочная птица Феникс, восставшая из пепла. Да, пожалуй. И если бы я повстречался с Громовым, он обалдел бы. И знаете, у меня есть еще интересный документ. Он вас, товарищ, может поразить. Приготовьтесь. И Хапошников стал рыться в сундуке, набитом потрепанными книгами. «Пожалуйста, наливайте сами, кушайте. Прикройте самовар, он с угаром. Вот, извольте». И Хапошников подал несколько листов бумаги, исписанных мелким угловатым почерком. Это черновик донесения министра юстиции прокурора Спрощалова по делу об убийстве Анфисы Козыревой. Словом, уголовный роман о и Громове. Довольно интересный. Тут и о брате моем. Возьмите с собой».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 В резюме докладной записки. Шапошников заметил, как щеки гостя побагровели. «Черт! Не может быть!» — швырнул Протасов рукопись на стол. «Чтобы Громов был убийца. Нет-нет, чушь! Да, Прохор Громов — прямой убийца Анфиса и косвенный убийца моего родного брата. Постараюсь с этим мерзавцем сквитаться как-нибудь».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 Инженер Протасов козырнул, подал ему руку и сказал Иннокентию Филатовичу, «А я вас попросил бы остаться здесь, помочь мне». Старик с огорчением посмотрел в сторону, подумал и, встряхнув длинными руками, сказал, «Ладно, ежели надо, останусь. Только по соскучился, по дочке». Однако Анна Иннокентьевна. За последнее время не особенно-то скучала, а от